Родина. О, неподатливый язык! Чего вы попросту, Мужик, пойми, Певала до меня Россия, Родина моя. Но из Калужского холма Мне открывалась она. Даль, Тридевятая земля, Чужбина, Родина моя. Даль, прирожденная как боль, Настолько родина и столь рок, Что повсюду, через всю даль, Всю ее с собой несу. Даль, отдалившая мне близь, Даль, говорящая «Вернись домой!» Со всех до горних звезд Меня снимающая мест. Недаром голубей воды Я далью обдавала лбы, Ты сей руки своей лишусь, Хоть двух губами подпишусь На плахи распри моих земля. Гордыня, Родина моя. 12 мая 1932 года